Глава 34. Ники услышала мягкий стук в дверь. Зэд глянул в ту сторону, но не встал. Кара, пристально смотревшая в окно со сложенными сзади руками, оглянулась через плечо. Никин, находившийся ближе всех к двери, отворила ее. Слабое пламя лампы, стоявшей на столе, не в состоянии было изгнать мрак из комнаты. Но его хватило, чтобы отбросить теплый блик света на лицо высокого пророка. «Что происходит?» Низким голосом спросил Натан. Он подозрительно взглянул на находившихся в комнате. «Рика сообщила мне только, что вернулись вы с Карой». И Зеду немедленно понадобилось встретиться со мной. Все верно, сказал Зед. Зайди, пожалуйста. Пройдя в мрачную комнату, Натан огляделся вокруг. Где Ричард? Ники проглотила комок в горле. Он не вернулся с нами. Не вернулся. Он помолчал, сурово посмотрев Ники в лицо. Добрые духи! Зет, сидевший у края кровати Джебры, не поднял глаз. Джебра находилась без сознания. Когда они попробовали закрыть ей глаза, ее веки открывались снова. Наконец, они бросили свои попытки и оставили ее лежать, устремив взгляд в потолок. Зет уже подлечил ее сломанную ногу, как только смог. Ей очень повезло, что кара оказалась не только быстрой, но и сильной. Поэтому она смогла ухватить Джебру за лодыжку как раз в тот момент, когда та всем телом рухнула наружу с балкона. Однако, под действием силы инерции, провидицу утащила вниз под балкон, где она ударилась ногой об опорный подкос и сломала ее. Ники считала, что в момент падения женщина уже была без сознания. Перелом оказался тяжелым. Зет немедленно занялся им. Но из-за необычного состояния, в котором находилась джебра, он не смог вылечить перелом. Все, что ему удалось предпринять, это наложить на ногу шину и применить свой дар, чтобы способствовать началу заживления. Когда она, наконец, проснется, он сможет закончить лечение. Если только она проснется. У Ники были свои сомнения на этот счет. Ники знала, что сломанная нога джебры была наименьшей из проблем этой женщины. Несмотря на все их попытки, они не смогли вывести ее из бессознательного состояния. Пробовал Зет, пробовала Ники. Она даже пробовала применить опасную магию, использующую магию ущерба. Зет поначалу был против этого, но когда Ники столкнула его с суровой реальностью альтернатив, он неохотно согласился. К сожалению, не помогло даже это. Сознание Джебры для них было закрыто. Какова бы ни была та магия, которую ведьма применила к Джебре, они не могли преодолеть ее. Как бы то ни было, произошедшее казалось Нике необратимым. Если бы они знали его природу, возможно, у них был бы шанс нарушить заклинание. Но его источник не был им известен. Натан нагнулся и прикоснулся к колбу, лежавшей без сознания женщины, кончиками двух пальцев. Он выпрямился и в ответ на вопросительный взгляд Зеда беспомощно покачал головой. Ники никогда не видела ничего подобного. Зед, в свою очередь задумавшись, стал потирать подбородок. Он бормотал что-то о том, что в характере этого явления было нечто неуловимо знакомое. Что именно, он не мог сказать. Несмотря на всю настойчивость Ники и несмотря на свое собственное отчаянное желание что-нибудь сделать, Зэт находился в тупике от того, что никак не мог точно определить, откуда у него возникло ощущение, что ему раньше уже доводилось сталкиваться с таким видом магии. Наконец, как он им напомнил, он был волшебником первого ранга и провел значительную часть своей жизни, изучая этот предмет. Он считал, что обязан был определить, какого рода сеть была сплетена вокруг женщины. Ники знала, что если бы Джебра находилась в сознании, это сильно облегчило бы задачу. Но Зет не желал использовать это оправдание своей собственной неудачи в определении вида магии. Со стороны прихожей Ники услышала шум. Натан выглянул за дверь. В чем дело? Что происходит?» Раздался отдаленный голос. В зал быстро прошла Энн, сопровождаемая Рикой. Наконец она дошла до двери. Когда она вошла в комнату с трудом переводя дыхание, Натан положил ей на плечо свою большую руку. «Что-то случилось с Ричардом?» Позади на ее голове из узла седых волос торчали пучки, похожие на взъерушенные перья. Она, оценивающей взглядом, пробежалась по всем, кто находился в комнате, улавливая степень серьезности их вида. Ники был знаком этот присущий Энн стиль быстрой, беглой оценки. Будучи Аббатисой сестер света, она всегда имела вид командующей, вергающий в трепет любого. От сестры высокого ранга до помощника конюха. Несмотря на то, что Ники больше не была сестрой Света, ее бдительность возрастала всякий раз, когда бывшая Батиса входила в помещение. Невысокий рост женщины никоим образом не уменьшал атмосферу смутной угрозы, которая, казалось, окружала ее. Эн подняла на Натана взгляд полной решимости: Что случилось, мальчик ранен? Я пока не знаю сказал Натан, поднимая руку, чтобы предупредить поток вопросов прежде, чем они смогли бы погрести его под собой. «Пусть Ники объяснит». «Все, что мы знаем наверняка», сказала Ники, когда я обратила на нее свой горящий взгляд. «Это то, что во время путешествия в Сильфиде сюда из народного дворца на нас напал зверь. Мы с Карой пытались помочь Ричарду отбиться от него. Тогда она нас с ним разделила». Как только это произошло, я почувствовала какую-то магию, пришедшую извне. Следующее, что мы знаем, это то, что мы с Карой вернулись в замок. Ричарда с нами не было. Мы понятия не имеем, что случилось с ним после того, как его коснулась непонятная сила, которую я почувствовала. Зверя мы тоже больше не видели. После нашего возвращения Джебора подверглось нападению магической сети. Которая, как я поняла, была сплетена тем же самым человеком, который вызвал ту силу, которая коснулась Ричарда в Сильфиде. Так как Зет признал ее уникальную структуру, то нам теперь известно, что это была сила колдовства ведьмы. «И мой Эйджил не действует», — сказала Кара, подняв оружие. «Наши узы с лордом Раллом прерваны. Мы больше не чувствуем их». «Великий Создатель» прошептала Н, отводя свой взгляд. Зэт жестом показал на женщину, лежащую перед ним на кровати. «Какова бы ни была та сила, которую применила эта ведьма, она оставила Джебру без сознания. Мы не можем разбудить ее. Хотя я знаю, что она находится под действием заклинания ведьмы. Я не могу понять, как ведьма смогла это сделать» издалека набросить такие сети. Судя по моему опыту, они не только не держатся сами по себе, но и не могут сотворить ничего подобного. Это находится за пределами их возможностей. «Вы уверены, что это была ведьма?» – спросила Энн. Зет глубоко вздохнул, поскольку считал вопрос серьезным. «Прежде я уже имел дела с ведьмой. Кто чувствовал кошачьи когти на своей шкуре, тот не скоро забудет это чувство. Я не знаю, кто именно сделал это, но мне знакомо это чувство. Это была ведьма!» Ники сложила руки вместе. «Я думаю, у нас есть довольно неплохая идея о том, кто именно эта ведьма. Сикс». И не забудьте, только потому, что вы узнали признаки магии ведьмы, это еще не означает, что ограничения всецело применимы к той, которая эту магию применила. В конце концов, если бы кто-то опознал вашу магию как магию волшебника, это не подразумевало бы, что он бы узнал пределы вашей силы или узнал ваш настоящий потенциал. «Достаточно верно», – со вздохом признал Зет. Натан прервал разговор о ведьме. говорил ли Джебра еще что-либо о своем видении? Ну, хоть что-нибудь?» Зэт и Ники переглянулись. «Вообще-то ничего с тех пор, как ее настигло заклинание. Непосредственно перед тем, как она впала в это состояние, мы услышали, как она сказала «звезды». «Звезды упали на землю». «Звезды среди травы!» Натан мерил шагами маленькую комнату, теребя пальцами подбородок и придерживая локоть другой рукой, и повторял «Звезды». Наконец он повернулся к Зеду. «Боюсь, это пророчество ни о чем мне не говорит. Вероятно, она произнесла вслух только его часть. В таком случае...» «Легко может оказаться, что этого мне не хватит, чтобы сделать выводы». Ники упала духом. Она надеялась, что пророк сможет расшифровать пророчество провидицы. Эн почесала нос, подбирая слова. «Итак, в таком случае есть вероятность, что мы...» Она прочистила горло. «Что мы потеряли Ричарда. Что эта ведьма сгубила его». Кара с вызовом шагнула вперед. Но не умер!» В тишине, отозвавшейся эхом, Зэд встал со стула. Обращаясь к Энн, он бросил на Кару предостерегающий взгляд. «Я тоже так не думаю!» Энн перевела взгляд Скара, имевший разгоряченный вид на Зэда. «Я знаю, почему она не верит в то, что случилось. А вы-то почему?» Он указал жестом на Джебру. «Из-за этой женщины, которая лежит здесь на этой кровати!» Энна хмурилась. «Что вы имеете в виду?» «Дело в том, что первое видение, которое было у Джебры впервые за несколько лет, оно было о Ричарде». «Это правда», – вставила Ники. Она увидела то, что должно было с ним произойти. Она сказала мне конкретно, не оставлять его одного ни на мгновение. Н выгнула бровь. И все же ты это сделала. Ники проигнорировала выпад. Да, непреднамеренно, но из-за зверя. Зверь оказался непредвиденным фактором, случайностью. Поскольку было заметно, что это только еще больше заточило Н, то Зэт объяснил. Мы полагаем, что план этой ведьмы состоял в том, чтобы затронуть Ричарда своей силой. Но в самый неподходящий момент появился зверь, нарушив ее тщательно выстроенный замысел. Взгляд Энн стал еще более хмурым. «И каким же образом?» «Зверь не дал ей заполучить Ричарда, как она планировала», сказала Ники. «Из-за зверя в Сильфиде она потеряла Ричарда, так же, как и мы. Теперь у нее появилась проблема. Ей нужно его найти». «Поэтому она сделала то же, что и мы», – сказал Зет. «Она явилась сюда, или вернее, направила сюда свою силу, чтобы выведать у провидицы, где он может находиться». «Она искала провидицу?» – спросила Энн. «Ведьмы видят события в потоке времени. Зачем бы ей была нужна провидица?» Зет развел руками. «Да, они видят события, но я думаю, Натан сможет объяснить лучше, чем я. Они не могут видеть именно то, что хотят увидеть, и тогда, когда они этого хотят». Натан кивнул, соглашаясь с его аргументами. «В пророчестве есть элемент случайности. Оно приходит тогда, когда приходит». Они тогда, когда ты хочешь, чтобы оно случилось. Возможно, древним магам были известны способы вызывать пророчество по желанию. Но если даже и так, то они не оставили нам это знание. Редко когда удается быть разборчивым в выборе события, которых хочешь увидеть пророчество. Зед поднял палец, подчеркивая свою мысль. Вероятно, Сикс знала, благодаря своим способностям или магии, имевшей отношение к событиям, что у Джебры уже было видение, показавшее, что произойдет с Ричардом и где он потом окажется. Поэтому она просто проникла в мысли Джебры, чтобы выкрасть ответ. Я считаю, что именно поэтому мы не можем разбудить Джебру, сказала Ники. Я думаю, что Сикс не хочет, чтобы кто-либо еще смог получить информацию, которую она уже получила. Я готова поспорить, что хотя Джебра произнесла вслух всего несколько слов, Сикс извлекла все видение целиком из мыслей Джебры. Я считаю, что Сикс же заставила Джебру прыгнуть с балкона и убить себя, для того, чтобы она не смогла рассказать свое видение кому-либо еще. Даже потерпев неудачу, заклинание отняло у джебры сознание, что почти равно самоубийству. Но сделать это намного легче, чем убить человека на расстоянии. И все равно подходит для ее цели. Пока Натан слушал, его бровь опускалась. Он повертел рукой, как будто мысленно перебирал события. «То есть вы считаете, что в своем пророчестве Джебра указала, что Ричард собирается разыскивать звезды, упавшие на Землю? Что он должен быть где-то, где среди травы находятся звезды? Вроде того места, где находятся метеориты?» Зэт сложил руки за спину и кивнул. «Скорее всего, так и есть!» Натан смотрел прочь, размышляя время от времени и кивая своим мыслям. Для Энн, похоже, аргументы не выглядели столь убедительными. «Итак, вы считаете, что Ричард жив?» – спросила она. «И что эта ведьма, Сикс, наложила на него заклятие?» Ники отдала Батисе один, но твердый поклон. «Таков вывод, к которому пришли мы с Зеддом». Энна клонилась ближе к своей бывшей подопечной. «Для какой цели? Я могу понять причины, по которым Сикс убила бы Ричарда. Но зачем ей понадобилось брать его под свой контроль?» Ники не уклонилась от ее пристального взгляда. Сикс захватила владение, где жила другая ведьма, Шота. «Зачем? В самом деле, что получила Сикс?» «Спутника Шоты Самуэля». Ответила она на свой собственный вопрос. А Самюэль обладает мечом истины, который когда-то у него уже был. Энн, похоже, в этот момент потеряла нить рассуждений. «И какое это имеет отношение ко всему остальному?» Ники спросила. «Да для чего Самуэль использовал меч? Что он украл?» Глаза Энна расширились. «Одну из шкатулок Одина...» «У сестры тьмы», — сказала Ники, — «с помощью меча истины». Эн повернулась, взволнованно глядя на Седа. «Но почему этой женщине нужен Ричард?» Зеда, разглаживая кончиками пальцев морщины над бровями, опустил взгляд. «Чтобы открыть нужную шкатулку Одина, нужно иметь очень важную книгу». «Я думаю, что вы оба, лучше кого бы то ни было, должны быть знакомы с этой особенной книгой». Челюсть Натана упала, когда он понял. «Книга сочтенных теней», — выдохнула н Зед кивнул. «Единственная копия этой книги существует теперь в голове у Ричарда. После того, как он ее запомнил, Он сжег оригинал. Мы должны найти его первыми, произнесла Н. Зет насмешливо хмыкнул, услышав такое предложение. Его брови поползли вверх, разыгрывая удивление от того, что без ее помощи ему бы никогда в голову не пришла бы такая мысль. У нас есть более срочная проблема, сказала Ники. Кара, стоявшая напротив маленькой комнате, покачала своим Эйджелом. Пока мы не найдем лорда Рала, у нас нет уз. Без уз, сказала Ники, мы все во власти снаходца. Осознание этого, казалось, поразило Энн как удар молнии. Мы должны немедленно кое-что предпринять, добавил Зет. Угроза страшна, и у нас мало времени. Если мы будем бездействовать, то можем проиграть эту битву в любой момент. «На что это вы намекаете?» – подозрительно спросил Натан. Зед взглянул на нахмурившегося пророка. «Нам нужно, чтобы ты стал лордом Ралом. У нас нет права рисковать нашими людьми, оставив их хоть на мгновение, Безус. Ты должен немедленно отправиться в народный дворец». Натан стоял молча, его взгляд помрачнел. Он был высоким широкоплечим мужчиной. Седые волосы, падающие ему на плечи, создавали сильное, внушительное впечатление. Мысль о том, что место Ричарда займет другой лорд Рал, болью отозвалась в душе Ники. Однако иной вариант означал допустить, чтобы сноходец разрушил их разумы. Она слишком хорошо знала, что это значило. Она знала, что связь с Ричардом не только спасла ей жизнь, но и показала ей, как можно радоваться этой жизни. Ее связь с Ричардом не была формальным согласием подчиняться лорду Ралу. Какой она являлась для народа Дхары, скорее это была более глубокая привязанность Ричарду как к человеку. Человеку, которого она полюбила почти в тот же миг, когда впервые увидела искру жизни в его серых глазах. Ричард показал ей не только как жить заново, но и как любить. Она подавила в себе боль осознания того, что он никогда не сможет принадлежать ей. Хуже того, она знала, что его сердце было отдано другой, кому-то, которую она даже не помнила. Уж лучше бы Ники могла вспомнить эту Кэлен, ее ум, нежность, красоту. Тогда она могла бы порадоваться за Ричарда. Трудно было радоваться за него, пока он любил фантом. «Я понимаю», – низким голосом произнес наконец Натан. «Похоже, у Н имелось тысячу возражений, по одному на каждый год жизни пророка. Но ей удалось закупорить их пробкой понимания последствий того, что у них не будет лорда Рала. «Армия Дахары находится недалеко от дворца», – сказал Натан. «Скоро ей предстоит встреча с Ардой Джегана. Я думаю, вы правы. Находясь с ней, я лучшим образом буду способствовать нашему делу». До сих пор Ники никому ничего не сообщила. Она прочистила горло, чтобы убедиться, что голос ее не подведет. Ричард говорил с армией. Именно для этого он отправился в Дхару. Он сказал им, что в битве против армии имперского ордена У них нет надежды на победу. Лицо Н побагровело. Тогда каких действий он от них ожидает, если не биться с армией Ордена тогда? Что? Он отправил их опустошать древний мир. С мрачной решимостью сказала Ники. З, Натан и Н молча смотрели на нее. Что, что он приказал им сделать? Недоверчиво спросил Зет. «Это единственный выход», — сказала Ники. «Мы не можем надеяться победить их армию. Вместо этого Ричард направляет армию Дхары уничтожить их желание воевать. У нас есть только этот единственный шанс». Отвернувшись, Зэт прошептал. «О, добрые духи!» Он подошел к окну и стоял, пристально глядя в ночную тьму. Когда он, наконец, обернулся, Его глаза были наполнены слезами. «Я был в его положении. Я был вынужден направлять наши силы делать то, что необходимо». Он снова покачал головой. «Бедный мальчик. Боюсь, он прав. Я сам должен был понять это. Полагаю, что я просто этого не хотел». Иногда, чтобы сделать необходимое, требуется храбрец одиночка. Кара вышла вперед и опустилась перед натаном на одно колено. Она склонила свою голову. Магистр Рал ведет нас, магистр Рал наставляет нас. Магистр Рал защищает нас. В сиянии славы Твоей наша сила, в милосердии Твоем наше спасение. «В мудрости твоей наше смирение. Вся наша жизнь – служение тебе. Вся наша жизнь принадлежит тебе». Зет и Рика преклонили колени. Ники проделала то же самое. Наконец, Н неохотно последовала их примеру. Магистрал Рал ведет нас!» В унисон произнесли все они. Магистрал Рал наставляет нас!»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 Он очень походил на лорда Рала. Закончив посвящение, они все встали, испытывая некоторое смятение от невысказанного значения того, что они только что сделали. Это означало, что Ричард перестал быть лордом Ралом. «Готово», – произнесла Кара. Она проверила ощущение своего тонкого красного оружия в ее пальцах, оглядев его мокрыми от слез голубыми глазами. «Мой Эйджил снова ожил!» Она сдержанно и грустно улыбнулась. «Узы снова действуют. Вся Дхара почувствует их и узнает, что у нас опять есть лорд Рау». Натан глубоко вздохнул. «Хотя бы это играет за нас». «Натан!» — обратился Зет к пророку. «Ты должен немедленно отправиться в Дхару». К востоку отсюда, в больших проходах Дхари, войска Имперского Ордена все еще пытаются найти обход, чтобы зайти с тыла. Я покажу вам, как их обойти. Лучше, если лорд Рал, как хранитель Уз, будет находиться с теми, кто остался во дворце. Как насчет армии Джегана? обеспокоенно спросила Энн после того, как на в кум ответил на его предложение. «Как вы считаете, что предпримет Джеган, как только он обнаружит, что армия Дхары испарилась прямо перед тем, как он сжал вокруг нее свой кулак?» Зед пожал плечами. «Он начнет осаду Народного дворца. Верно, и некоторые из ее сестер будут помогать защищать его. Но Народный дворец построен в форме заклинания, которое усиливает силу магии Рала» и подавляет ее у других. Верные сестры не смогут в полную силу использовать свой дар. Натан в данный момент единственный рал, который у нас есть. Он должен помочь защитить дворец и его обитателей. Именно поэтому необходимо, чтобы Натан срочно отправился во дворец, сказала Ники. Сегодня же вечером, добавил Зет. Натан перенес свой пристальный взгляд с Зэда на Ники. Я понимаю. Я сделаю все, что в моих силах. Будем надеяться, что когда-нибудь Ричард сможет занять это место вместо меня. Эти слова, произнесенные в такой момент, убрали, по крайней мере, небольшую часть груза сердца Ники. Мы будем над этим работать, заверил его Зэд. Вы можете рассчитывать на это сказала Ники. Кара повернула свой Эйджоу к пророку. «И лучше вам не допускать в голову никакой бредовой мысли о том, что вам удастся сохранить должность. Она принадлежит лорду Ралу». Натан выгнул бровь. «Теперь я, лорд Рал». Кара сделала кислую мину. «Вы знаете, что я имею в виду». По лицу Натана медленно проскользнула улыбка. Энт ткнула Натана пальцем под ребро. «И не заразись какими-нибудь великими идеями, лорд Рал. Я отправлюсь с тобой, чтобы быть уверенной в том, что ты не угодишь в неприятности». Натан пожал плечами. «Я предполагаю, лорд Ралл может пользоваться услугами сопровождающего. Ты подойдешь».